Глава 6. Тристис. Приманка. В Баратоне кордосская делегация гостила уже четвертый день, но Тристис по-прежнему не спешил ехать в пригород на встречу со стариком-искусником. Не потому, что он манкировал свое задание. Совсем нет, скорее наоборот. Перед встречей пытался собрать как можно больше информации и подготовиться получше. За плечами – Остался по-настоящему долгий и тягостный путь, и окунуться в работу было для него подобно глотку воды в пустыне. Сказать по правде, со сбором были огромные сложности, полевых агентов тут не было. В Баратоне, как и в других крупных городах, есть информаторы, но, во-первых, они специально не следят за искусником, а, во-вторых, выходить с ними на контакт чревато разоблачением. За кордостцами, понятное дело, ведется постоянное наблюдение со стороны недремлющего ока. В составе делегации, кроме вип-персон и немногочисленной охраны, не было никого. Сыщик считал это необъяснимой глупостью отправить в такой длительный автономный вояж на территорию Арабоса столь слабый отряд. Мало того, что в команде нет ни единого профессора искусства, так вдобавок... Сила-хранители все сплошь обычные войны, пусть и снабженные мощными амулетами. Ни о какой серьезной работе с такими кадрами не идет и речи. Правда, ничего эдакого и не планировалось, но все равно неприятно чувствовать себя стесненным в возможностях. А с точки зрения безопасности отдельная история. Корнелия явно представляет интерес для чародейских спецслужб И нуждается в куда более надежной защите. Впрочем, Тристиса не спросили. Перед отправлением просто поставили в известность, и все. Как бы то ни было, возникла такая ситуация, что практически любое действие ложилось на плечи этих самых VIP-персон. И Магин работы не боялся, и опытом обладал колоссальным. Даже в радость размять ноги. и немного побыть обычным полевым агентом. Но чародеи из ока наверняка потешались, наблюдая, как лэр-уполномоченный императора по особым расследованиям, переодевшись в платье небогатого путешественника, лично разговаривает с жителями деревень, а пара гвардейцев старается выполнять свою работу по обеспечению безопасности доверенного лица, при этом не отсвечивая рядом и не смущая опрашиваемых. Заключительным мазком сюрреалистичной картины было то, что кордосцы наводили справки о своем же соотечественнике со странным статусом Не то чемпиона, не то преступника. Тристис, непредвзято глядя на себя со стороны, вполне понимал комизм ситуации. Однако это все при условии, если Толиус завербован аробозцами. Если же нет, то подобные странные телодвижения. должны доставить коллегам из Ока немало головной боли при попытке понять, что это все означает. Корнелия, уставшая от путешествия не меньше, тоже изъявила желание поучаствовать. С учетом того, что она являлась главой их маленького отряда, а также из необходимости скрыть от рабостцев истинные цели ее присутствия, Имагин был вынужден мириться с этим ее капризом. подобной работы У нее не было совсем, но это оказалось не критично. На время уступив Тристису роль лидера, она проявила себя толковой и послушной ученицей. Однако ее внешность никак не гармонировала ни с образом жены, ни с образом дочки простого путешественника. Бывший сыщик кривился от того, что вынужден участвовать в этом цирке, но понимал, что слишком предвзят. ориентируясь на собственную планку, дремучая аудитория из-за захолустья подвоха не чувствовала. Жители деревень с удовольствием травили разные байки новым слушателям. Вот только эти истории обросли такой бахромой выдумок и откровенной глупости, что найти в них зерна реальности требовало большого труда. Как бы то ни было, совершенно ясно следующее. Толиус, как искусник, на самом деле вполне комфортно чувствует себя без посоха. При этом еще совсем недавно он испытывал финансовые затруднения, что можно было трактовать как отсутствие связи с чародеями, что, честно говоря, выглядело не совсем убедительно на фоне остального. Теперь же, после странной истории с замком, оспаривать факт сотрудничества было попросту глупо. Похоже, Сами поняли, как топорно выглядит весь спектакль и решили не пытаться скрывать очевидное. И Магин не исключал какую-то хитрую игру, ведь декорации поменялись словно специально, аккурат к их приезду. Причем не было ни одной версии, что же это за игра. Карнелия считала так же, но сколько не хмурило прекрасные брови, тоже не могла предложить маломальски правдоподобного объяснения. Да еще рабосский мальчишка, который, по словам очевидцев, демонстрирует искусные навыки. Естественно, тоже без посоха. Это, конечно, напрямую к делу не относится, но вызывает вопросы. Возможно, для целостного восприятия картины нужно нанести на нее и эти штрихи. Домыслы домыслами, а задания никто не отменял. Встретиться и поговорить со стариком необходимо. «Девушку придется брать с собой. Во-первых, сама рвется. Во-вторых, она единственный серьезный искусник в их маленьком отряде. Тристис не в счет. Пожалуй, главным результатом сбора информации стал вывод о том, что своими силами производить насильственный захват и транспортировку искусников Кордос не стоит ни при каких обстоятельствах. Тем более, что напрямую такая задача не ставилась». Иначе группа была бы совсем иной. Хотя несколько месяцев назад, когда Имагин только отправлялся в путешествие, этот вариант совсем не исключался. Предстояла обычная встреча, которая не должна быть опасной. Главное, не злоупотреблять плетениями, которые уместны на допросе, а не при обычном разговоре. Лишь бы только компаньонка не совершила какую-нибудь глупость. Сыщик умом понимал, что она не зеленый стажер, но привык доверять только себе. Когда Тристис озвучил свои мысли на этот счет, Корнелия против обыкновения «Мрачная» согласилась, но огорошила его новостью. Оказывается, у нее также была директива от руководства насчет беглого искусника. Академики – заинтересовались способностью Толлиуса быстро составлять новые плетения. Такую ценную информацию хорошо получалось добывать, только копаясь у человека в голове. Тогда он не попытается ничего утаить. Но плетение правды и более жесткие аналоги, как ни крути, подразумевают силовой захват носителя знаний. Вот только реальных возможностей для этого с учетом опеки чародеев практически нет. команде один единственный приличный искусник. Корнелия, рисковать которой нельзя из-за ее статуса на родине. Так что это будут делать совсем другие люди. С учетом специфики места работы, искусники специального назначения команда Си. Самого Тристиса это мало касалось, а вот девушка расстраивалась, заранее понимая, что сама задание не выполнит и тоже недоумевая, отчего вместо гвардейцев в команду не включили боевых искусников. И Магин от этой новости слегка поморщился и даже потянулся за фляжкой. С одной стороны, Корнелия ему нравилось, необходимо в этом признаться хотя бы себе. И ее трудности находили сочувствие в душе сыщика. Но с другой, он ведь сам в Терсусе предлагал использовать беглого настройщика манонасосов. качестве одного из доводов, называя необходимость разобраться, как тот умудряется так быстро потрошить незнакомые плетения и создает новые. С ним согласились, однако всю доступную информацию не предоставили и вообще поручили заниматься этим вопросом другому человеку. Подобные отношение можно было трактовать по-разному, но все равно на душе стало как-то неприятно. Тристис уже почти жалел, что присоветовал взять старика в оборот, потому что возможностей устанавливать свои правила игры не наблюдалось. То, что кордостцы могли ему посулить в качестве приманки, его вряд ли заинтересует. Но тогда и никакого сотрудничества быть не может. Корнелия озвучила версию, что наоборот, Толлиус при встрече будет диктовать определенные условия для... Для чего? Чего-то. Ведь совершенно ясно, что он ждет не дождется, когда власти империи искусников обратят на него свое внимание, и это было даже интересно. И Магин имел свое мнение на этот счет. Нет, девушка рассуждает здраво, но лично он предполагал наличие какого-то третьего игрока, представителем которого был Никос, и который... Имел определенное влияние даже на недремлющее око. Однако не спешил ни с кем делиться этими мыслями. В общем, оставалось резюмировать, что откладывать встречу далее нет смысла. Все прояснится лишь при очной беседе. Причем игра будет вестись по чужим правилам.